137. Март 7. Личное и пространственное мышление. Личное мышление связано с личностью. Пространственное касается жизни пространства и всего, что с ним связано. Несуизмеримо одно с другим. На земле дом, тело, одежда и прочие составляют багаж личности. В пространстве можно представить сознание там, пребывающее, или дух, но нельзя представить почтового чиновника или генерала от инфантерии. Временные мерки и клички земные не имеют там корня. Сознание, замкнувшееся в круг личных явлений, там также нелепо и дисгармонично, как фраг перед ликом солнца. В пространстве земля, как песчинка перед необъятностью космоса а лужа личной жизни, такая значительная и важная, на земле теряет смысл и место свое вне ее. Все связанное с личностью, космически неверно, нереально и временно, как мыльный пузырь, лопнет и нет ничего. Все личные земные устремления обречены на смерть сферой или радиусом своих проявлений. Если сознание наполнено личным, она наполнена элементами смерти, то есть элементами обреченными на уничтожение. Все, что имеется в сознании обычного человека, конечно. Все это продукты, подлежащие уничтожению. Круг замкнут крепко. Все, чем живет обычное сознание, не нужно и неприменимо для космической жизни. Все. Решительно все. Обывательская жизнь и обывательские масштабы не имеют себе части в лоне пространственной жизни. Но в жизни земной человека, человека-необывателя из толпы, есть многое, приобщающее сознание к жизни пространства. Наука, искусство, творческий труд, самоулучшение и все-все выводящее сознание из обывательского болота. Красота — явления от вечности. Бессмертные ее творения не подлежат уничтожению и в тонком мире. Нелепо идти в пространство во фраке. Значит, об одежде следует позаботиться. Личные построения являются в пространстве дисгармоничными нагромождениями и подлежат аннигиляции рано или поздно. Но человек живет, живет и продвигается. И живет все от красоты и от блага, как живут тысячелетиями подвиги героев и посланников света даже в легендах мира, ибо они от вечности и выражают вечное. Так идут на земле две жизни. Одна жизнь смерти — конечная, личная, обывательская, обывательская человеческая, малая и ограниченная. Другая жизнь — жизнь жизни от высших миров» идущие далеко за пределы одной жизни и стоящие над малым кругом личного сознания. Называют некоторых людей великими. Почему? Велик человек постольку, поскольку он поднялся над замкнутым кругом своей личной жизни, своей личности. Люди это бессознательно чувствуют и таких духов называют великими. Величие человека прямо пропорционально способности его отрешиться от себя во имя чего-то вне его лежащего и приобщающего его к сверхличному. Погашая личное, сознание становится пространственным. Смерть ставит предел личному сознанию, но не сознанию сверхличному. Фламарион на Земле жил в мирах. Звездный мир был его сферой. И миры, и жизнь остались при нем и после так называемой смерти. И он живет тем, что и при его земной жизни стояло вне смерти и времени. Но где в мирах и пространстве найдем мы место для алчного базарного менялы? Конечно, во вместилище природы место найдется всем. Но можно представить себе, что это за место и где оно. Так только полное отрешение от себя, от конечного и личного, открывает врата беспредельности необъятной пространственной жизни».